Глава 20. «Выстрелить, ваше сиятельство?» Плечистый здравяк в первой шеренге замелся. «Как можно?» «Стреляй, стреляй, гардемарин!» «Как положено, очередью!» Усмехнулся Гагарин. «Я не сломаюсь. Только давай в сторонку отойдем, чтобы всем видно было. А вы, господа офицеры, лучше расступитесь. Мы ж не на параде». Младший Гагарин явно не пришел в восторг от затеи отца, но спорить не стал. Коротко кивнул со вздохом жестом изобразил полукруг. Строй рассыпался, и фигуры в тактических доспехах разошлись, пропуская вперед товарищей из задних шеренг. «Работаем, сударь!» Старший Гагарин встряхнулся и покрутил головой, разминая шею. «Огонь!» Штабс-капитан нахмурился, вскинул автомат, и вдавил спуск, отсекая три патрона, потом еще раз и еще. По лесу разносился грохот, затвор дергался туда-сюда, выплевывая горячие гильзы, но больше ничего не происходило. Со стороны казалось, что гардемарин вообще стреляет холостыми, но я все-таки разглядел крохотные металлические конусы, повисшие в воздухе в полуметре от груди Гагарина. Как видите, щит высокорангового одаренного. «Не так уж просто пробить», — усмехнулся тот. «И даже если бы господин штаб капитан чуть меньше осторожничал и не боялся всадить весь магазин, он едва ли смог бы мне навредить. Энергия пули на выходе из канала ствола не больше полутора тысяч джоулей. А значит, я с легкостью принимаю. Сможете посчитать?» Считать гардемарину умели, но вряд ли Гагарина интересовало точное число. Скорее, порядок. И даже по самой скромной оценке его сиятельство без особого труда сожрал бы не одну сотню автоматных пуль. Как видите, против сильного противника нужна игрушка посерьезнее ручного оружия. Пистолеты, дробовики, гранаты — это все не поможет. Крупнокалиберный пулемет или пушка — пожалуй, смогли бы вскрыть мой щит. Но вряд ли вы все время таскаете их за собой, не так ли? Усмехнулся Гагарин. А значит, придется орудовать тем, что есть под рукой. Даром или даже кулаками. Впрочем, и с этим тоже наверняка возникнут сложности. Свежевыпавший снег взметнулся вверх, и над полянкой будто пронеслась темная тень. Любой из гардемарин умел двигаться на сверхчеловеческой скорости, но это было другое. Гагарин не сорвался с места, не побежал, а просто исчез, а через мгновение уже стоял перед штаб с капитаном, уперев бедняги под челюсть его же автомат. И пусть вас не вводят в заблуждение возраст, скажем так, потенциального противника. Я уже не так крепок и здоров, как 20 лет назад. «Однако дар на высших рангах позволяет вытворять и не такое». Гагарин вернул Гардемарину оружие. «И не сомневайтесь, судари, даже самый хлипкий старикашка способен оторвать вам голову голыми руками. И куда быстрее, чем вы успеете щелкнуть предохранителем». Вокруг воцарилась тишина. Едва ли бравых вояк смутили или запугали такие слова. Но вряд ли многим из них приходилось наблюдать в деле одаренного высшего ранга. Единицы и двойки встречаются в бою так редко, что даже тренировка, похоже, вызвала у гардемарин некое благоговение. Пожалуй, лучшего слова я бы точно не смог придумать. «Так что если вы хотите узнать, как победить противника такого класса», продолжил Гагарин, «то я повторюсь, никак». Не стоит тешить себя надеждой на благоприятный исход. И если уж кому-то из вас не посчастливится столкнуться с единицей, самым разумным решением будет отступить. И чем быстрее, тем лучше. Иными словами, бегите, господа офицеры. В этом нет ничего зазорного. Благодарю, ваше сиятельство. Младший Гагарин. Нахмурился и сложил руки на груди. Хоть, признаться, я и ожидал несколько иных советов, ведь бывают случаи, когда отступление невозможно. И в этих случаях вы наверняка погибнете, друзья мои. И все, чему я в сущности способен вас научить, это продержаться в схватке как можно дольше, нанести противнику как можно больше урона, старший Гагарин вздохнул и с мизерной вероятностью вывести его из строя, потеряв половину или даже три четверти оперативной группы. Чтобы хотя бы связать боем одаренного второго и уж тем более первого ранга, нужно не меньше 15 человек. Так что я предлагаю вам, господа офицеры, разбиться на команды, улыбнулся он, и немного погонять меня по лесу. Судя по одобрительному гулу, такую затею Гардемарины явно оценили. Теория теорий, однако практическая часть вполне может вскрыть еще пару-тройку нюансов, которые почти невозможно объяснить на словах. И, конечно, чуть ли не каждый в глубине души надеялся, что на деле старший Гагарин окажется не так уж страшен, и его получится, если не одолеть силой дары и оружия, то обхитрить, ну или хотя бы заставить попотеть. Я во всяком случае надеялся. Вот только похоже зря. Первая группа скрылась за деревьями, и буквально через полминуты оттуда раздался сердитый лай автоматных очередей, вой атакующих элементов, крики. А потом все стихло. Гордомарины один за одним возвращались из леса, на ходу распихивая по подсумкам отстреленные магазины, и вид у них был, скажем так, помятый. Судя по грязной и мокрой форме, Гагарин отправил в нокдаун всех до единого. Тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый последний. Раскидал как собачонок. Вторая группа продержалась чуть дольше, зато со следующими четырьмя его сиятельство разобрался за каких-то несколько минут. Видимо, господа офицеры решили идти плотным строем, сливая резерв на супермощный щит. Супермощный в обычных, штатных условиях. Для единицы даже суммарная мощность полутора десятков гардемарин оказалась не такой уж выдающейся. Гагарин или вскрыл его, а потом прицельно расстрелял всех даром, или просто накрыл всю группу разом, использовав нестандартный элемент. Что-то вроде обычного молота, только размером с четверть футбольного поля. Силен, старик. И не подступишься ведь. Близко попробуй еще подойди, да и издалека лопит не хуже. В лучшие годы я не давал промаха из сотни метров, а он наверняка попадет и на все полторы. Седьмая группа оказалась самой крепкой. Наверное, от того, что ею командовал сам младший Гагарин. Он продержался рекордные пока что шесть с половиной минут. Правда, три из них, Гардемарино, крались по лесу, не открывая огонь. Видимо, надеялись незаметно подобраться поближе. Подобрались. И дальше все пошло по привычному сценарию. Резерв у старшего Гагарина оказался просто титанический, и даже после всех предыдущих раундов он не утратил ни силы, ни скорости. Ваше высокоблагородие, я шагнул к командиру нашей группы, тому самому штабс-капитану, на котором Гагарин демонстрировал свои навыки. Разрешите обратиться? Обращайся, моряк. Судя по печальным глазам и протяжному вздоху, На победу здесь уже никто не рассчитывал. Старик унижал и доминировал, и командир, похоже, уже вполне ясно представлял, как пойдет из леса обратно, вдоволь повалявшись в грязи и наглотавшись снега. «Надо идти в рассыпную и не подставляться. Там такая мощность, что ни один щит не выдержит». Вполголоса проговорил я. «Короткими перебежками. 10 метров и носом в снег без стрельбы». «Ага, и он нас всех так и перещелкает», — буркнул командир. «Лес редкий, да и не спрячешься ты от Гагарина». «Не спрячусь», — я не стал спорить. «У него силы на целую роту хватит, а вот глаз две штуки, как у всех, а на затылке вообще нет. Если двинем цепью, полукругом, придется его сиятельству посуетиться. Десять человек в лоб, еще пятерых в обход отправить, с тыла может и пробьем». «Может, и пробьем», – задумчиво проговорил командир. «Дело, говоришь, моряк. Давай попробуем. Все равно по стандарту здесь не отработать. Это тебе не пулеметное гнездо штурмовать». «К сожалению, работать против подвижной цели куда сложнее. Условной огневой мощью Гагарин не уступит даже четырем пулеметам и при этом наверняка будет маневрировать. Так что прижать его автоматными очередями не получится». А значит, стандартный перекат вперед в двойках и четверках не сработает. Ну, у нас так принято, что кто предложил, тот и выполняет. Командир хлопнул меня по плечу. Даю двух человек, забирайте крюк, заходите в тыл. Есть в тыл, ваше высокоблагородие, кивнул я. Не подставляйтесь без надобности. Когда начнем работать, выдавайте огонь из всех стволов и даром тоже свечками и разрядами. «Надо нагрузить щит до предела, и тогда я попробую сократить дистанцию». Командир нахмурился. Ему явно не хотелось выполнять, скажем так, пожелания какого-то там прапорщика 18 лет отруду, но плана получше у его высокоблагородия, похоже, не было, так что возражений я не услышал. Когда мы чуть углубились в лес, я жестом указал своим двум бойцам забирать вправо к границе полигона. И успел заметить, как остальные гардемарины вытягиваются в цепь, отходя все дальше друг от друга. Хорошо, даже Гагарину не зацепить всех сразу. И если получится подобраться поближе, если мы втроем успеем обойти... Не успели. Из глубины леса полыхнуло даром, и шагавший примерно в 50 метрах от меня гардемарин отлетел назад и пропахал спиной снег. Гагарин, конечно же, бил не в полную силу, Однако из схватки боец выбыл окончательно. Минус один, и это еще до того, как мы перешли в атаку. Хорошо, хоть остальные не сплоховали, не стали ломиться в лоб, стреляя наугад, а дружно плюхнулись на землю или метнулись за укрытие. Впрочем, разглядывать их все равно было уже некогда. Я махнул рукой, отдавая команду, и сам припустил бегом, на всякий случай забирая еще дальше, чем планировал в самом начале, чтобы ненароком не попасть на глаза Гагарину. А его сиятельство, между тем, не терял времени даром. За спиной то и дело громыхало, раздавалась руга не треск деревьев, и с каждым ударом из игры выбывал еще один из наших товарищей. Но уцелевшие пока держались и упрямо следовали приказу командира. Не открывали огонь, а просто перекатывались вперед перебежками по 7-10 метров, пытаясь держаться за сугробами и толстыми стволами деревьев. Будь у меня связь, я непременно рискнул бы подобраться поближе, разглядеть Гагарина и уже дальше корректировать действия группы по рации, но первую скрипку в этой схватке играть не мне. Да и вообще не скрипку, если разобраться, так от силы тарелки или большой барабан, который может ударить всего раз в самом конце пьесы, а может и не ударить. Пробежав еще примерно метров сто, я скатился за пригорок и продолжил путь по низине. Так далеко в лес никто еще не добирался, и снега было чуть ли не по колено, зато здесь мы с гардемаринами уже могли не прятаться. Первая часть маневра как будто удалась, моя крохотная группа почти вышла на позицию. Я еще не мог видеть Гагарина, зато чувствовал прекрасно. Старик сместился чуть ближе к нам, не давая остальным поймать себя в кольцо, и то и дело взрывался мощью удара. Работал коротко, одиночными импульсами, видимо, уже успел потратить изрядную часть резерва и теперь экономил. И все время перемещался, с запредельным даже для тренированных гардемаринов проворством. «Расходимся», – прошептал я, указывая бойцам направление. «Действуем вместе по моей команде». Забравшись на самый верх заснеженной гряды, я, наконец, увидел Гагарина. Темная фигура металась внизу, выхлестывая подбирающихся гардемарин. Несколько человек уже выбыли и теперь шагали обратно в сторону стоянки, но семеро уцелели и понемногу стягивались к его сиятельству полукругом. Он не мог видеть всех, зато передо мной поле боя лежало буквально как на ладони. Перехватив автомат, Я съехал вниз, скользя спиной по снегу, и двинулся вперед, выцеливая окошечком коллиматора силуэт между деревьями. Еще шажок, второй, третий. Пора. «Огонь!» Рявкнул я на весь лес, вдавливая спуск. Автомат толкнул прикладом в плечо и задергался, выбрасывая гильзы. Я отстрелял магазин и тут же на ходу зарядил следующий. «Сейчас точность не так важна». Достаточно всадить как можно больше пуль в щит, который Гагарину теперь придется держать со всех сторон разом. На мгновение я даже смог увидеть накрывшую его сиятельство полусферу, столько ей пришлось принять урона. Гордомарины не только стреляли, но и атаковали элементами, заливая броню искрами и пламенем. Я сам швырнул пару молотов и зарядил наискосок саблей, а потом снова метнулся вперед, укрываясь за деревом. «Сработали мы неплохо, но и у Гагарина осталось еще пара тузов в рукаве. Он вдруг рванул разом на два десятка шагов в сторону, и брошенная кем-то свечка прошла мимо, оставив на земле кратер чуть ли не с метр в диаметре. И прежде чем мы снова сумели поймать в прицел нечеловечески быструю темную фигуру, группа лишилась еще двоих. «Давим!» Я вскочил на ноги и, забросив уже бесполезный автомат за спину, снова бросился вперед. «Он уже устает!» Конструкторы загнали тело, и время послушно замедлилось. от автоматов развалился на отдельные глухие удары, и я даже смог увидеть уходящую куда-то в небо очередь. Похоже, Гагарин выбил еще одного. Даже спалив три четверти резерва, он все еще двигался быстрее любого из гардемарин. И мне пришлось выложиться полностью, чтобы хоть на пару секунд уравнять шансы. Гагарин взмахнул тростью, и из серебряного набалдашника вырвалось белое пламя. Необычный разряд, а что-то нестандартное из арсенала двоек и единиц. Огонь сплелся в тугой хлыст и метнулся мне навстречу, срезая тонкие сосенки. Я пригнулся, пропустил элемент над собой и перекатился вперед, уходя от второго удара. Третий кое-как отбил щитом, махнул через поваленное дерево и вдруг обнаружил себя вдавленным в снегу ног Гагарина. «Вы убиты, господин прапорщик!» — усмехнулся Гагарин, ткнув кончиком трости мне в грудь. «Позвольте не согласиться, ваше сиятельство. Мы убиты!» Я разжал пальцы, и из моей ладони вниз скатилась тренировочная граната. Я не стал дергать чеку, не слишком-то приятно когда даже крохотный заряд детонирует прямо над ухом. «Вот как?» — Гагарин прищурился. «Думаешь, такая железка смогла бы мне навредить?» «Вряд ли», — я чуть приподнялся на локтях. «Но вы держали круговой щит, а значит, приняли энергию взрыва полностью. При определенных обстоятельствах такое может забить синапсы. И если у нашей группы осталось еще хотя бы пять человек? Четверо. Но в целом вы правы. Гагарин протянул мне трость, помогая подняться. Зайти в тыл, атаковать со всех сторон и с близкого расстояния, перегрузить щит свыше максимальной мощности? Полагаю, это была ваша идея? — Так точно, ваше сиятельство, — вместо меня ответил чудом уцелевший командир. — Если вы согласны хотя бы на ничью, это целиком и полностью заслуга господина прапорщика. — Ничья? — как вам будет угодно, судари. В конце концов, вы справились куда лучше своих товарищей. Так что сейчас самое время вернуться к ним и снова вспомнить немного теории». Гагарин рассмеялся, оборачиваясь ко мне. «Вы ведь мне поможете? Уж не знаю откуда, но вам явно много известно о работе с силой дара». «Что я всегда говорю себе в таких случаях? Не высовываться? Ну да, конечно».